Несколько минут спустя старая дама из своей спальни, находившейся рядом с комнатой дочери, услыхала, как та подошла к умывальнику и стала полоскать горло. Теперь мы знаем, что она это делала, стремясь смягчить боль в гортане от ожогов, причиненных беспощадной кислотою. Затем наступила страшная тишина, длившаяся минут двадцать. Сенаторша не выдержала и постучалась к Клариссе, а кликнула ее. Она настойчиво звала ее по имени, но ей не отвечали. Перепуганная женщина ринулась в большой дом и, задыхаясь, сообщила Фрау Швейгештиль о своей тревоге. Умудренная горьким опытом, та поспешила за ней с работником, который после того, как обе женщины вновь стучали в дверь и звали Кларису, Сломал замок. Несчастная, с открытыми глазами, лежала на знакомой мне еще по Рамберг-штрассе кушетке, стоявшей в изножье кровати, до которой она успела добраться, когда за полосканием горла почувствовала приближение смерти. — Тут, видно, уж ничем не поможешь, дорогая госпожа сенаторша! — подперев пальцем щеку и качая головой, сказала фрау Швейгештиль при виде тела, застывшего в полулежачем положении. Мне суждено было увидеть эту, увы, слишком убедительную картину лишь поздно вечером, когда я по телефону извещенной хозяйкой о несчастье примчался из фрейзинга, и в качестве старого друга дома заключив в свое объятия трепещущую рыдающую мать стоял вместе с нею Эльзой и швегештиль и подошедшим адрианом у тела бедной кларисы синие пятна на ее прекрасных руках и на лице свидетельствовали о быстро наступившему душе о поражении дыхательного центра дозой цианистого калия который достало бы, чтобы умертвить роту солдат. На столе лежал пресловутый бронзовый флакон с вывинченным донышком в виде книжки с именем Гиппократа, начертанном греческими литерами и черепом. Рядом торопливая записка, карандашом, адресованная жениху. По-французски. «Я люблю тебя. Только раз я тебе изменила» но я тебя люблю. Молодой человек приехал на погребение хлопты по устройству которого выпали на мою долю. Он был и безутешен, или, вернее, удручен, что по какой-то непонятной причине звучит не так сурово, скорее по светски. Но я, конечно, не подвергаю сомнению боль, с которой он воскликнул. «Ах, мсье, я достаточно любил ее, чтобы простить. Все опять могло быть хорошо. И вот так это обернулось». Да, так обернулось. Все и вправду могло бы сложиться по-иному, не будь он таким маменькиным сынком, такой ненадежной опорой для Кларисы. В ту ночь мы, Адриан Фрау швей, гештели, я, Сенаторша в глубоком отчаянии сидела у хладных останков своего дитяти, ломали себе голову над текстом извещения о смерти от имени ближайших родственников Кларисы, которому необходимо было сообщить деликатную форму. Наконец, мы решили объявить причиной смерти тяжкий и неизлечимый сердечный недуг. Это извещение прочитал мюнхенский декан, перед которым я, повинуясь настойчивому желанию сенаторши, ходатайствовал о церковных похоронах. Я не слишком дипломатично приступил к делу, с мест в карьер наивно и доверительно заявив, что Клариса предпочла смерть жизни в бесчестии, и как раз об этом-то здоровяк священнослужитель истинно лютеровского толка и не хотел ничего знать». Не скрою, прошло довольно долгое время, покуда я уразумел, что с одной стороны церкви неугодно было оставаться в бездействии, с другой, она не хотела напутствовать даже столь благонамеренную самоубийцу. Иными словами, толстяку надо было, чтобы я соврал. Я пошел на попятный, стал уверять, что все это дело темное, высказал предположение о несчастном случае в торопях перепутанный пузырек, и добился того, что этот дуралей, польщенный тем значением, которое мы придавали участию его святой фирмы в печальном церемониале, дал свое согласие. Погребение состоялось на Мюнхенском лесном кладбище, в присутствии всех друзей и знакомых семейства рода. Здесь были эрудия Швертфегер, и Цинк, и Шпенглер, и даже шильткнап. Печаль была искренней, потому что все любили гордую и колючую бедняжку Кларису. Инесса Инститорис, в глубоком трауре, как-то жалобно вытянув шейку, с изящным достоинством принимала соболезнования вместо матери, не присутствовавшей на похоронах. В трагическом исходе Клариссиной попытки переустроить свою жизнь мне почему-то чудилось недоброе предзнаменование для ее собственной участи. Вообще же из разговора с ней я вынес впечатление, что она скорее завидует Клариссе, чем скорбит о ней. Дела супруга шли все хуже и хуже из-за падения цен. Угодного известным кругам, и настойчивое имя проводимого. Стена роскоши, это защита против жизни, казалось, готова была рухнуть на глазах испуганной женщины. Под вопросом стояла даже возможность содержать элегантную квартиру у английского сада. Что касается Руди Швертфегера, то он хоть и воздал последний долг доброй своей приятельнице Клариссе, но поспешил уйти с кладбища после того, как выразил сестре покойной соболезнования, на формальность и краткость которого я обратил внимание Адриана. В тот день Инесса впервые видела возлюбленного после того, как он порвал с ней. И, надо думать, порвал довольно жестоко, ибо сделать это приятнейшим образом, при том отчаянном упорстве, с которым она цеплялась за их связь, Было едва ли возможно. И какой же несчастной, покинутой, выглядела она теперь, стоя рядом со своим субтильным супругом, у могилы сестры. Правда, вокруг нее столпилось несколько дам, наперебой ее утешавших, которые приняли участие в погребальной церемонии не столько в память Клариссы, сколько ради ее сестры. В этой небольшой, но спаянной группе, в этом товариществе, союзе, дружеском кружке, как угодно, находилась и экзотическая Наталья Кнетрих, задушевная подруга Инессы. А также разводка, румыно-трансильванская писательница, автор ряда комедий и хозяйка богемного салона в Швабинге. Далее... Артистка придворного театра Роза Цвитшер. Игра ее была примечательна своей нервной горячностью. И еще несколько женщин, подробнее говорить которых я считаю излишним, тем паче, что отнюдь не уверен в их деятельной принадлежности к упомянутому союзу. Цементом его скреплявшим, читатель, вероятно, уже подготовлен к этому сообщению, был Морфий весьма действенное связующее средство, ибо эти дамы не только снабжали друг друга счастливищем и гибельным зельем, но и морально их объединяла грустная, хотя нежная и даже взаимно почтительная солидарность, неизменно существующая между рабами одной и той же страсти и слабости. В данном же случае греховодниц скреплял еще и определенные философии, вернее, Максима, исходившая от Инессы инститерис, в утверждении которой ей Рияна помогала с полдюжины подруг. Инесса держалась с того мнения, я как-то раз собственными ушами слышал это от нее, что боль недостойна человек, и что страдание его позорит. Более того, независимо от особого конкретного унижения, причиняемого физическим или душевным страданием. Жизнь сама по себе, бытие как таковое, животное существование, является бременем, низменной тяготой, а посему человек вправе освобождать себя от этого бремени, сбрасывая его, обретать свободу, легкость, некое бесплотное блаженство, даруемое шприцем, с благословенной жидкостью, снимающей все невзгоды и муки. То, что эта философия пренебрегает разрушительными последствиями, как моральными, так и физическими, они, видимо, относили за счет ее изысканности. И сознание, что всех их ждет преждевременная гибель, вероятно, и заставляло этих дам с такой нежностью, более того, с обожанием, относиться друг к другу. Не без неприязни наблюдал я восторженный блеск их глаз, растроганные объятия и поцелуи, когда они встречались в обществе. Да, я сознаюсь, что был нетерпим к этой взаимной индульгенции. Сознаюсь, не без удивления, что роль стража добродетелей и строгого судьи мне отнюдь не по вкусу. Возможно, что эту непреодолимую антипатию мне внушала известная слащавая лживость, которая всегда приводит порог, или, вернее, которая является его неизменной составной частью. К тому же я ставил Инессе в вину ее полное безразличие к своим детям, что доказывалось хотя бы ее приверженностью к мерзкому зелью. Любовь, которую она на людях выказывала своим изящным разряженным дочкам, была просто обманом. Одним словом, эта женщина стала мне противна до глубины души с тех пор, как я узнал и увидел, что она себе позволяет. Инес конечно, заметила, что я от нее отвернулся, и подтвердила это странной, лукавой и злой усмешкой, которая напомнила мне ту, что мелькала на ее лице, когда она в течение двух часов мучила меня разговором о своих страданиях и любовных вожделениях. Ах, не след ей было улыбаться! Слишком низко она пала. Вероятно, она стала принимать такие дозы морфия, которые уже не подбадривали ее, а, напротив, повергали в состояние, когда никому нельзя на глаза показаться. Приятельница ее, Цвитшер, вдохновение играла под воздействием этого зелья. Наталья Кнетерих, благодаря ему, становилась в обществе интереснее и обаятельнее. Но бедняжка Инесса не раз выходила к обеду в полубессознательном состоянии и со взором и трясущейся головой садилась между своим сдержанно уязвленным супругом и старшей дочуркой за стол, все еще прекрасно сервированный и сияющий хрусталем. К этому я хочу добавить следующее. Двумя годами позднее Инесса совершила тяжкое преступление, повергшая в ужас всех и вся и положившая конец ее гражданскому существованию. И хотя я ужаснулся вместе с другими, но по старой дружбе едва ли не почувствовал, нет, безусловно, почувствовал род гордости за то, что пав так низко, она все же нашла в себе достаточно силы и дикой решимости для действия.